Незваные гости «Тихо! Кто-то идет! Вы что, не слышите?» Аннике уже в третий раз мерещились странные звуки Теперь услышали и остальные Дверь на чердак осторожно открылась И кто-то, еле слышно, медленно стал подниматься по лестнице Анника вздрогнула и посмотрела на ребят Давид быстро задул свечу Казалось, даже Юнос был взволнован «Почему не сработала сигнализация?» Он достал салмиак и засунул в рот. «Что будем делать?» – прошептала Аника. Давид пожал плечами. «Можно, например, открыть дверь и крикнуть «Здрасте!» Не смешно. Слышно было, как кто-то крадется по чердаку. Шаги приближались, становились все увереннее и направлялись к двери, запереть которую было невозможно, так как ключ торчал снаружи. Но тут Юнуса осенило. Надо всем втроём встать за дверью. Как только дверь откроется, они изо всех сил налягут на неё, все вместе одновременно. Это лучшее и, пожалуй, единственное, что можно сделать. Давид и Аника были так ошарашены, что никак не могли прийти в себя, им никогда не приходилось справляться с подобными ситуациями. Они доверились Юнусу. И как он велел, стали наготове за дверью. Но вдруг шаги смолкли, стало тихо. Кто-то просто неподвижно стоял и слушал. Ребята замерли, едва дыша. Послышался глухой кашель. Потом снова стало тихо. Затем дверная ручка дрогнула. Они приготовились. Ручка опустилась и дверь начала открываться. В ту же секунду все трое изо всех сил налегли на дверь. Послышался звук падения. Видимо, кто-то упал на спину, но потом быстро встал на ноги, и дети услышали, как он помчался вниз. Юнос тотчас же бросился за ним. «Нет! Стой, Юнос! Юнос!» Давид и Аника выбежали на чердак, но остановить юнуса было невозможно. Они пошли за ним, но уже не торопясь. Что они могли сделать? Внезапно в саду раздался громкий выстрел, и аника с Давидом выскочили на улицу. Там стоял юнус У него был несчастный и виноватый вид. Он молчал, понимая, что допустил массу оплошностей. Во-первых, забыл закрыть за собой калитку. Но еще хуже то, что, заминировав весь сад, он забыл о черном ходе. И в довершение всего, выбегая, споткнулся о свою же проволоку. Потому-то и раздался выстрел. Но зато он успел заметить синий пежо. Так вот кто к ним приходил. Тот самый человек в шляпе, который следил за поместьем. «И как можно быть таким невнимательным?» Ругал себя Юнус. Давиду и Анике он наврал, что просто кое-где неправильно подсоединил провода. Но на самом-то деле... У чёрного хода вообще не было сигнализации. Этот тип мог разгуливать там в своё удовольствие. А самое ужасное, что он, наверное, приходил сюда уже не в первый раз. Только это уже никак не проверишь. Ведь Юнос перестал посыпать дверные ручки хвоей. Да, вот это упущение. Теперь ошибка исправлена, и больше такое никогда не повторится. Но уже на следующий день... Выстрел снова прозвучал. Был вечер, но еще не стемнело. Ребята спокойно поливали цветы. Давид стоял возле Силандриана. И вдруг раздался выстрел. Да какой громкий. Потом ребята услышали ругань и оханье. Давид и Аника в ужасе переглянулись. Юнос бросился на улицу и крикнул, чтобы они бежали за ним. Теперь-то этот тип от них не уйдет. Давид побежал за Юносом. Но мимоходом случайно взглянул на гальванометр. Иголка дрожала. Селандриан был встревожен. Может, он среагировал на выстрел? «Следи за Селандрианом!» – крикнул Давид Анике и выбежал на улицу. юнус в недоумении шел ему навстречу. Он рассказал, что кто-то скулит, но где – непонятно. Теперь Давид тоже услышал. «Ой-ой-ой, меня стреляли!» Доносился голос из заросли у них за спиной. «Это же Надте!» Сказал Давид. Они заглянули в кусты. Там, выпучив от страха глаза, Действительно сидел Надте. Он очень испугался выстрела И спрятался за ближайший куст. Уставившись на ребят Своими светло-голубыми глазами, Он пожаловался. «Они в меня стреляли!» Давид подошел к нему и помог встать. Он попытался объяснить, что никто в него не стрелял. Это просто Юнос, шутки ради, повсюду расставил хлопушки. Давид многозначительно подмигнул Юносу. Он, мол, только хочет успокоить надто. Но Юнос очень рассердился. Давид говорил так, будто они развлекаются. Тогда как на самом деле сигнализация была частью гениально продуманного плана. По раскрытию, а кстати, кто знает... Может, в этой истории замешаны международные криминальные группировки, Торгующие антиквариатом? Нет, Юнусу определенно не нравилось, Как Давид отзывался о его деятельности. На кухонное крыльцо вышла Аника. — может, зайдете? — крикнула она. Но над недоверчиво посмотрел на нее. — Нет, спасибо, я пойду домой, — ответил он. Да ладно, совсем ненадолго Попытался уговорить его Давид силандерский дом? Нет уж, спасибо Сказал Натте Тогда Давид решил играть в открытую Он прямо сказал Что они и раньше видели Натте в саду И даже заметили, как он заглядывал в окно Почему же он не может зайти в дом? Наверное, он что-то ищет Или хочет что-то узнать Что же? Натте сказал, что узнать он ничего не хочет, ему просто интересно, чем заняты Давид и его друзья. «А это не одно и то же», — рассмеялся Давид. Но Аника строго на него посмотрела. С психологической точки зрения это был неверный ход. Так Натте никогда не заговорит. «Мы здесь поливаем цветы», — спокойно сказала она. «Цветы?» — недоверчиво переспросил Натте. «Неужели им нужно так много воды?» «Да, летом их надо поливать очень часто», — ответила Аника и доброжелательно посмотрела на Натте. «Просто удивительно, сколько они выпивают». Натте раскачивался взад-вперед. Иногда он наклонялся и потирал колени. Он не был пьян, но на ногах держался как-то неустойчиво. «Ушиблись?» — спросил Давид. да я упал между прочим пожаловался нетта так прошли бы в дом и посидели немного снова предложила аника она пошла в сторону дома и надта проследовал за ней что то бормоча себе под нос не знаю только что мне там делать он недоверчиво смотрел по сторонам аника смеясь указала на землю здесь нужен глаз до да глаз а то недолго и подорваться. Надто неуверенно остановился, но Юнос быстро подошел к нему. «Позвольте вас угостить, солмиак», — сказал он, протягивая коробочку. «Благодарю», — Надто залез в коробочку своими большими неуклюжими пальцами. Он положил в рот одну конфетку, но сразу же выплюнул. «Еще и отравить меня хотите? Фу, какая гадость!» Надто фыркал и плевался. жалуясь, что ему щиплет язык. Они вошли в кухню. Когда Давид предложил ему сесть, Надте уставился на стул, потом осторожно сел, но с таким видом, будто в любую минуту ждал нового подвоха. Пока Надте корчил рожи, аника подошла к раковине и налила ему воды. Надте ныл, что ему больно от Салмиака и пытался разглядеть свой язык. Давид исчез в гостиной и тут же вернулся. Он едва заметно кивнул Аннике. Юнос понял, что-то не так. Он забрал у Анники стакан и подошел к Надте. «Не хотите воды?» «Спасибо». Надте взял стакан, но не сделав ни одного глотка, поставил его на стол. А Давид сказал, «Что ж, Надте, выходит, вы все-таки пришли в Селандерское поместье? Ну и как вам здесь?» Над-то не ответил, и Давид продолжал. «Кстати, когда вы были тут в последний раз?» «Я имею в виду в доме». Над-то недобро взглянул на него. В его глазах застыла какая-то враждебность и неуверенность. «Давно. А зачем тебе?» «Просто интересно». Вдруг над решительно встал со стула. «Некогда мне тут рассиживаться. До свидания. Мне пора». «А как же вода, Надте?» Юнас протянул стакан. «Можете полить ею свои цветы, ведь они столько выпивают», сказал он, посмотрев на Аннику. «До свидания». Надте вышел. Юнас за ним. Лучше было проводить его, чтобы он снова не подорвался. Они шли молча, но у калитки, уже выйдя на дорогу, Надте повернулся и произнес. «Послушай, малец». Можешь передать тому парню, что в последний раз я приходил в этот дом, когда Там мне было три года, а сейчас мне за семьдесят, так и передай, чтобы не мучился. Когда Юнос вернулся, Давид с Анникой стояли у Силандриана. Пока Натте сидел на кухне, стрелка скакала, как бешеная. Давид специально ходил в гостиную проверить. аника сказала, что стрелка дрожала, когда Натте был еще в саду. Именно поэтому она сразу пригласила его в дом. Никаких сомнений, Селандриан бурно реагировал на Натте. Сейчас Цветок успокоился. — А вы уверены, что дело не в выстрелах? — спросил Юнус. Давид и Аника были почти уверены. — Вряд ли это выстрелы. Но на всякий случай Юнус вышел в сад и нарочно споткнулся о проволоку, устроив страшный грохот. Давид не спускал глаз с гальванометра. Стрелка даже не шелохнулась. «Значит, Силандриан почему-то реагировал на НАТО. Почему?»